Андрей Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 5. Зона отчуждения. Глава 1. 2608 год по летоисчислению Земли. Планета Кьюик. Рассвет в горах был холоден и скуп. Солнце, встающее над иззубренными очертаниями скал горизонтом, почти не грело. На склонах и вершинах лежал снег. Голубоватые языки ледников сползали в ущелья. Над каменистыми плато, многочисленными в этой части горного массива, гулял порывистый ветер, поднимая мелкую пыль и перекатывая с места на место небольшие камушки. Три штурмовых носителя земного альянса появились в небе бесшумно, словно призраки. Вопреки обыкновению, они двигались на антигравитационной тяге под прикрытием фантом-генераторов. Их датчики вели активное био- и геосканирование. На тактических мониторах появлялись скупые строки отчетов кибернетических систем. Крупные жизненные формы не обнаружены. Инфраструктура поселений не обнаружена. Зафиксированы естественные полости, пещеры, природного происхождения. Прочностные характеристики места высадки подтверждены. На боевом мониторе ведущего штурмового носителя внезапно подсветилась алым строка тревожного сообщения. Зафиксированы неопознанные источники энергии. Идет анализ. Идентификация по сигнатурам провалена. Недостаточно данных. Руководивший операцией майор Шерман ни на секунду не забывал о поставленной задаче. Скрытная высадка, организация замаскированной базы, проведение биологических исследований и обкатка новых серф-машин, пока основные силы эскадры сближаются с планетой. Колонисты ни при каких обстоятельствах не должны узнать, что наземные части земного альянса уже высадились на Кьюик. Так назывался этот мир. Взглянув на системные сообщения, он сухо обронил. «Повторный заход с глубинным сканированием!» Майор пытливо изучал полученное изображение. Никаких признаков бункерной зоны. На заброшенный рудник тоже не похоже. Ни подъездных путей, ни техники. Лишь россыпь алых маркеров на глубине 50 метров относительно поверхности плато. «Голованов, твое мнение?» «Старая брошенная техника», — отозвался командир штурмового модуля. «Биосканирование отрицательное, значит, людей там нет. Но ну, древние роботы нам не помеха. С такой глубины на связь не выйдут. Незаметно для нас на поверхность не вылезут. Я бы их вообще игнорировал». «Что там делать техники-то?» — вслух размышлял Шерман. Ни построек, ни подъездных путей, ничего. Возможно, орудодобывающие дроны ковыряют в автономном режиме какую-нибудь жилу, затем переходят в другое место. Я сталкивался с такими в поясе астероидов. Интеллекта ноль, заточены под разработку небольших труднодоступных месторождений. Это когда шахту строят нерентабельно. Может и так. После Дабуга майор предпочитал перестраховаться. Там тоже все выглядело простым и понятным поначалу. А потом планы быстрого и бескровного захвата вдруг начали трещать по швам. Первая вставшая на пути альянса колония до сих пор оказывает сопротивление, хотя планета сожжена дотла и уже не раз перепахана орбитальными ударами. «Увеличить радиус сканирования! Максимальный охват!» Взгляд Шермана переместился к монитору, отображающему данные с датчиков дальнего обнаружения. В предгорьях На удалении 50 километров от предполагаемого места высадки начинались непроходимые заросли, схожие по своей структуре с давно исчезнувшими на земле джунглями. Растительность простиралась на 700-800 километров к югу. Затем плотные заросли необъяснимо обрывались, будто их стену кто-то обрезал ножом. Дальше, до побережья узкого пролива, разделяющего два материка, раскинулась степь, лишь кое-где испятнанная условными отметками холмов и оврагов. В свете только что полученных данных предположение капитана Голованова выглядело вполне правдоподобным. Очаг цивилизации Кьюика располагался за тысячи километров отсюда, на другом материке. Вариант с рудником отпадал, а вот дроны вполне могли разрабатывать небольшое месторождение редкоземельных элементов. Жечь ресурс силовых установок больше не имело смысла. Картина ясна. Третий. Высадка под нашим прикрытием. «Разведать источник сигнатур и доложить». Десантный модуль отделился от днища ведущего Нибелунга и резко пошел на снижение. Через пару секунд сверкнуло пламя планетарных двигателей. Посадочные опоры, выбив пыль и мелкую каменную крошку, лязгом коснулись поверхности горного плато. В кормовой части ДШМ открылся шлюз. Из него выдвинулся и соскользнул вниз сегмент электромагнитного подъемника. Высадившиеся человеческие фигурки в серой, сливающиеся с фоном скал фототропной броне, тут же окружили небольшую расселину — единственный путь, ведущий в недра системы естественных карстовых пещер. Три Нибелонга прикрывали высадку, по-прежнему барражируя на антигравах. Их очертания, скрытые работой фантом-генераторов, едва угадывались на фоне темно-фиолетовых небес. Тонко подвывал холодный порывистый ветер. Шуршал гравий под подошвами бронескафандров, да тихо шелестел сервомотор, вращающий орудийную башню десантного модуля. "Первый на исходной", лаконично доложил командир десантного взвода. "Ближайшее вкопление металла в 20 метрах глубже и южнее. Сканируется нечетко. Сигнатуры нет. Контур объекта смазан". «Проверить и доложить», — распорядился Шерман. Десантники закрепили троссы. Вскоре первая пара бойцов исчезла во мраке расселены. Лейтенант Анри Дюпон считался опытным боевым офицером. Он участвовал в нескольких десантных операциях на лунах Юпитера, подавлял восстание на Марсе, но назначение на крейсер «Титан» получил недавно. Война в колониях обещала серию быстрых бескровных побед. Трудности, с которыми, как поговаривали, столкнулся ударный флот в системе «Дабук», среди личного состава не афишировались. Слухи, конечно, ходили разные, но Анри в них особо не верил. Что могут противопоставить колонисты мощи межзвездных эскадр? Спускаясь во тьму пещеры, он не испытывал особого страха или нервозности. Боевой сканирующий комплекс выводил на проекционное забрало шлема контрастное изображение. На стенах расселенно виднелись крепления от тросов кто-то явно бывал тут раньше». «Достигли дна пещеры. Чисто!» — пришел доклад от первой пары. Вскоре ноги лейтенанта тоже коснулись тверди. Несколько активных сигнатур располагались глубже. Здесь же царил полный мрак, который, впрочем, не помеха для скафандров. Где-то поблизости монотонно капала вода. Неясно очерченный контур какого-то механизма застыл у дальней стены подземелья, подле устья тоннеля, ведущего в недра скал. Андрей перевел взгляд на скопление металла. Система БСК, фиксирующая движение его зрачков, мгновенно сфокусировалась на объекте. Алая отметка обрела конкретное очертания и невольный холодок проскользнул по спине лейтенанта. «Капитан, видите это?» — хрипло спросил он. «Вижу. Фрайк. Смахивает на человека?» «Точно. Другая планета. Пустая пещера.» силуэт человекоподобного существа, застывший у стены. Пальцы крепче сжали импульсную винтовку, а неприятное испарина напомнила о десятках световых лет, отделяющих Анри от дома. Тонко пискнул датчик системы боевого поддержания жизни, фиксируя, как сердце лейтенанта на миг замерло, а затем забилось очень часто. Он машинально сглотнул. У стены пещеры, склонив голову, застыл колониальный андроид, Человекоподобный робот – неимоверно древней модели. Его колени были слегка согнуты, правая рука бессильно опущена вдоль тела, левая чуть приподнята. Присмотревшись внимательнее, Дюпон понял, что затылок, плечи и грудной кожух машины покрывают причудливые потеки окаменевших минеральных солей, словно андроид, простоял тут не одно столетие. Пока лейтенант рассматривал сюрреалистическое изваяние, боевой сканирующий комплекс произвел анализ и выдал результат. Андроид в Юга БД-12 массово выпускался корпорацией РИМП Кибертроник на рубеже 23 века. Все машины предназначались для комплектации колониальных транспортов эпохи Великого Исхода. Производство прекращено 350 лет назад. Шерман, получив данные сканирования, быстро отыскал ТТХ конкретной модели андроида. Такие машины на Дабаге и Кассии уже успели доставить немало проблем, сражаясь бок о бок с колонистами ситуация складывалась непонятная. С одной стороны, местность пустынная, тут вообще нет признаков поселений. Тогда откуда взялись человекоподобные машины? Что они делают в пещерах и почему этот брошен? Учитывая высочайшую степень надежности колониальной техники, происходящее отдавало мистицизмом «Анри, осмотри его внимательнее». Беспокойство майора имело веские основания в Солнечной системе давно отказались от использования машин андроидного типа. Зачем они нужны, когда людей в избытке, да и узкоспециализированные роботы, показали себя куда более надежными и безопасными? Эта модель таила потенциальную угрозу. Колониальные андроиды оснащались нейросетями и при определенных условиях могли действовать самостоятельно, вырабатывая и накапливая жизненный опыт. Такое решение было оправдано в те далекие времена, когда первые корабли отправлялись к звездам. Разработчики планетарной техники не могли заранее предугадать, с чем именно придется столкнуться поселенцам, и сделали ставку на машины с модулями искусственного интеллекта. Историческая справка. Машины серии Хьюго БД-12 предназначались для эксплуатации в условиях иных планет и обладали тремя степенями свободы действий. Первая степень являлась стандартной программной оболочкой, предназначенной для бытовой машины. При ее активации андроид мог выполнять различные повседневные обязанности, не связанные с проявлением инициативы. Вторая степень свободы включалась автоматически, в случае если от людей не поступало команд после совершения посадки. При этом андроиды получали право самостоятельного принятия решений по использованию ресурсов колониального транспорта для строительства первичного убежища и сроках пробуждения колонистов. Третий уровень свободы мог быть включен только человеком путем ручного ввода команд, активирующих искусственные нейросети машины. Андроид получал право принятия самостоятельных решений, направленных на защиту жизни своего хозяина и членов его семьи. Всего блок идентификации Хьюга БД-12 мог хранить до пяти образцов ДНК и связанных с ними образчиков голоса. В эпоху Великого Исхода считалось, что связка «человек-андроид» гарантирует выживание большинства колонистов даже при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств. Шерман вполне понимал логику инженеров корпорации Римб Кибертроник. Но легче от этого не становилось. Андроиды серии Хьюга могли защищать своих хозяев даже с оружием в руках. «Анри, ну что у тебя?» — раздраженно переспросил он. «Сканирую», — сипло ответил лейтенант. Незримое излучение окатило корпус древней машины. Система отсеивала помехи минеральных отложений, воссоздавая истинный облик андроида. В толще проекционного забрала появились черты металлопластикового лица с тусклыми полупрозрачными линзами, имитирующими глаза. Анатомический рельеф кожухов, порванная местами отслоившаяся пеноплоть и обрывки одежды, успевшей превратиться в лохмотья. Пискнул предупреждающий сигнал. На торсе машины подсветилась строчка рваных пулевых отверстий. Вскрой кожухи. Посмотри, уцелело ли ядро системы. Перешел на частоте связи приказ Шермана. Дюпон не без внутренней дружи коснулся древней машины. На пол посыпалась кружка минеральных солей. Затем щелкнули фиксаторы, и часть корпуса удалось снять. «У него отказал главный сервомоторный узел», — отчитался Анри. «Но не думая, что это причина полной остановки». «А что тогда, Фрайк, тебе подери? Конкретнее, лейтенант!» Андрей крупным планом показал поврежденный пулями механизм. На нем виднелись потеки-смазки, смешанные с мельчайшими частицами металла и пластика. Андроид долгое время функционировал с поврежденным приводом. Похоже, он пришел сюда издалека. Пули задели и ядро системы. Несколько нейрочипов отсутствовали в гнездах. Вместо них стояли самодельные перемычки. Сколько же он простоял тут, все еще воспринимая окружающие, но не в силах сдвинуться с места. Вскрыв еще один модуль, лейтенант Дюпон осмотрел положение переключателей. У андроида был активирован третий уровень программной свободы. Значит, он воспринимал факт собственного бытия? Фрайк, не позавидуешь ему? Стоял тут будто парализованный, продолжая мыслить. «Реактор погашен». Анри продолжил сканирование. «Это сделал сам андроид». Теперь Шерман увидел, что пальцы правой руки человекоподобного робота сомкнуты на небольшом выступе, под которым сканировалась простая, но надежная система аварийного отключения силовой установки. «Похоже на суицид», — хрипло высказался лейтенант. «Не перегибай», — осадил его Шерман. «Контрреактора цел. Угрозы взрыва не было». «Короче, это уже не твое дело. Пусть техники разбираются с загадками его саморазвития и мотивации». Сейчас пришлю группу, они и поднимут андроида на поверхность. Двигайся глубже. Разведай активные сигнатуры. Если это такие же машины колониального типа, попробуй захватить. Попытаются сопротивляться, уничтожь. Чтобы ни одна механическая тварь не ускользнула. Понятно? «Да жуть странное место!» Думал лейтенант, пробираясь со своим взводом по запутанному лабиринту проточенных водой пещер и тоннелей. На глаза не попадалось никаких признаков человеческой деятельности. Сканеры ясно давали понять, что окружающая порода не содержит полезных ископаемых. «Какого фрайга тут делают андроиды?» Мысленный вопрос не давал покоя. Наконец, после очередного спуска по извилистой расселине, бойцы взвода оказались в просторной пещере. Здесь туманилась дымка испарений. Световые столбики анализаторов окружающей среды мгновенно выбросило в желтый сектор, а подлине них появились пиктограммы опасности. Воздух был непригоден для дыхания из-за большой концентрации агрессивных химических соединений. «Командир, взгляни!» Один из бойцов передал по локальной сети изображение. «Наскальная живопись?» Андрей удивлённо созерцал путаницу геометрических фигур, вырезанную в каменной поверхности при помощи лазера. Такой вид искусства он наблюдал впервые. Линии сплетались в сложный узор, обладающий подтекстом. Как только сканеры увеличили охват, стало понятно, что множество элементарных геометрических фигур, сливаясь и накладываясь друг на друга, формирует облик нескольких космических кораблей, приближающихся к планете. Вырезанный в скалах рисунок охватывал стены и свод пещеры сканер. Из глубины внутрискального лабиринта приближался какой-то механизм. Алая точка выглядела нечеткой из-за странных помех. Вскоре в толще проекционного забрала появился контур человекоподобной машины. Этот андроид не носил одежды. В руках он нес промышленный лазер, выполненный по технологиям многовековой давности. Не замечая присутствия людей, фототропное покрытие бронескафандров отлично справилось со своей задачей, Дроид остановился в десятке метров от рассредоточившихся за укрытиями бойцов, окатил сканирующим излучением пространство пещеры, а затем, включив лазер, принялся за работу. Тонкий луч срезал выступ скальной породы, сгладив шероховатость стены, и принялся пополнять изображение новыми деталями. базальт разогревался, принимая темно-вишневый оттенок, формируя еще один фрагмент мрачной эстетики этого жутковатого, непонятного подземелья. У каждого явления есть причина его объясняющая, но нервы Анри не выдержали. Он оказался заложником субъективного восприятия. Перед ним стоял опасный, вооруженный и явно сбойный кибернетический механизм, который по непонятной причине ушел от своих хозяев, наплевав на обязанности, ради исполнения которых когда-то был создан. Пытаться поговорить с ним, что-то выяснить, показалось лейтенанту крайне глупым решением. В подземельях сканировалось еще несколько десятков сигнатур. «Если андроид поведет себя враждебно и успеет предупредить остальных, взводу придется туго». «Ликвидировать!» — приказал он. Очередь ИМ-12 отразилась от стен сиплым эхом. Грудь андроида пробила на вылет, поразив ядро системы. Работающий лазер дернулся, но не выпал из рук, опрокинувшийся на спину машины. Его луч полоснул наискось и закатился в зенит. «Берегись!» По случайности, одна из пуль задела энергоблок промышленной лазерной установки. Анри успел заметить, как сигнатура обоймы микроядерных батарей приняла угрожающий оттенок, а в следующую секунду полыхнул взрыв. Через несколько минут, когда стих рокот обвала, Анри привстал из-за укрытия. Спина взмокла от пота. В толще забрала боевого шлема все пестрило алыми точками. Множественные отметки, обозначающие противника, быстро приближались с разных сторон. Машины использовали для перемещения расселены, где человеку в бронескафандре даже не протиснуться. В горле моментально пересохло. Мысли путались. Бойцы уже заняли оборону, но все происходило слишком быстро, непредсказуемо. Из неприметной боковой расселены вдруг ударил разряд. Анри не успел среагировать. Промышленный лазер с легкостью прорезал броню, не дав даже вскрикнуть. В ответ зачистили очереди из импульсного оружия, но они лишь выкрашили камень, а сигнатура стрелка уже удалялась по лабиринту расселин. андрей стоял удерживаемый парализованной сервомускулатурой скафандра. В его груди дымилась дыра. Бессильно щелкала автоматическая аптечка. Лейтенант был мертв. Бой в подземельях продолжался еще несколько часов. Майор Шерман пребывал в бешенстве. Он потерял взвод отлично подготовленных бойцов, прежде чем удалось полностью зачистить этот импровизированный бункер. Машин на поверку оказалась намного больше, чем показало предварительное сканирование. Он ничего не понимал и оттого злился на себя, на мертвого лейтенанта Дюпона, тело которого нашли в пещере со стенами и сполосованными вишневыми рубцами лазерных ожогов, на техников, которые слишком медленно разворачивали необходимую аппаратуру. Корпус первого андроида уже отделили от стены. И сейчас транспортировали в развернутую на поверхности полевую лабораторию. Три штурмовых модуля приземлились, образовав треугольник периметра. Между ними уже устанавливали генераторы для систем обороны. Повсюду кипела работа, но Шерману казалось, что дела движутся слишком медленно, а потери при зачистке подземелий с каждой минутой неоправданно росли. Наконец пришел долгожданный доклад. Внутрискальные коммуникации чисты. Все машины уничтожены. Ускользнуть не удалось ни одному из андроидов. Последних оттеснили в нижние тупиковые тоннели, и там добили при помощи тяжелого оружия. По сути, после зачистки уцелел лишь тот человекоподобный механизм, которого отделили от стены в первой из многочисленных пещер. Он очнулся. Возвращение в мир произошло помимо его воли, и было связано с простым действием. Рука компьютерного техника подключила кабель временного питания к обнаженным контактам полуразобранной машины. Любопытно. Неужели его система оживет после стольких лет забвения? Пока взгляд сержанта Сайкова скользил по поврежденным в древних, неведомых ему схватках механизмом андроида, слух уловил тонкий шелест, быстро перешедший в механический визг, а потом утихший. Это раскрутились до нужных оборотов несколько микродвигателей. «Надо же! Работает!» В мыслях, кроме изумления, проскользнула и неприязнь. Древняя машина внушала ему справедливое опасения. Стоило подумать о парнях своего взвода, тех, кто нашел свою судьбу в мрачных внутрискальных коммуникациях. В этот момент пискнул коммуникатор, отвлекая сержанта от распятой на стенде человекоподобной машины. «Да!» — машинально ответил он на вызов. «Охренел!» Раздалось в коммуникаторе раздраженное ругательство майора Шермана. «Кто на связи? Доложить по форме!» «Сержант Антон Сайков. Третий десантный взвод отделения компьютерной поддержки». «Андроида доставили?» «Так точно». «Хорошо». Майор немного умерил тон. «Сержант, мне нужна информация. Любая доступная информация, ты понял? Кто отправил андроидов в пещеры? Когда это случилось? С какой целью они тут находились?» «Все не так просто». Сайков хорошо разбирался в технике и решил сразу внести ясность. Иначе потом все свалят на него. «Основные данные хранят нейросети машины. Их невозможно взломать и нельзя прочесть, как обычный файл». «Должен быть способ. Если потребуется тебе выделить систему прямого нейросенсорного контакта, снимут с серфмашины!» — мгновенно взъярился Шерман. «Я не обучен подобным процедурам». Сайков слышал об этой технологии и находил ее, лежащей за рамками разумного. А пилотов серф-машин, согласившихся на опасный эксперимент, мысленно причислял к разряду полных психов. «Ты компьютерный техник и солдат. Я отдал приказ, а ты его исполнишь. Не хочешь напрямую подключаться к нейросетям андроида? Найди другой способ. Мне нужна информация». Похоже, майор пребывал в бешенстве. В следующий миг он просто оборвал связь, оставив сержанта наедине с негаданной проблемой. Фрайк. Обрисованная Шерманом перспектива отдавала жутью. Сайков с ненавистью покосился на стенд. Распятый на нем механизм медленно оживал. Против своей воли, разумеется. Как стала бы оживать любая машина, на схемы которой подано отсутствовавшее до этого питание? Тихо шелестели и повизгивали приводы. Кое-где искрили окислившиеся контакты. Несколько дисков источали неровный свет, прорывающийся из-под поврежденных кожухов. Судорожно подергивался перерубленный тросик сервопривода. Непонятно, чем в конечном итоге завершится процесс реактивации. На кристаллодисках наверняка есть какая-то информация. Их надо будет отключить от системы и протестировать отдельно. Сайков знал, что возможности нейросетей ограничены, и машины такого типа время от времени записывают данные о событиях на постоянные запоминающие устройства, откуда они могут быть востребованы в любой момент. Нет, трогать кристаллодиски пока рано. Это может помешать загрузке системы. Пусть андроид реактивируется. Может, удастся и так вытянуть из него сведения. Он вновь с неприязней взглянул на человекоподобного робота. Поводов для скверного настроения у сержанта было предостаточно. Мало того, что погибли парни из его взвода, так теперь еще и майор лезет со своими указаниями, будто ему каждый день приходится реанимировать и допрашивать произведенных четыре века назад андроидов. Шли томительные минуты, но датчики стенда фиксировали лишь многочисленные сбои. Что за ерунда? Ядро системы вроде бы цело, так какого фрайга он глючит? Ладно, попробуем по-другому. Сержант все же запустил сканирование кристалла дисков. На информационном экране стенда появились сообщения. Идет поиск аудио и видеофайлов. Обнаружен устаревший формат хранения данных. Начата процедура копирования, распознавания и конвертации. Ждите. Ну, хоть что-то. Видеофайлы, по крайней мере, можно будет передать Шерману, чтобы заткнулся и не лез. Иначе, ничего не получив, майор точно сорвет на мне зло подумал сержант, отвлекаясь на шум. Дверь полевой лаборатории с шипением открылась. На пороге появились двое бойцов из четвертого взвода. «Куда поставить?» В руках они держали контейнеры, доверху набитые обломками от точно таких же колониальных машин. Сайков молча указал на стул, установленный подли стенда. «Вываливайте все туда, потом разберусь», — ответил он. Детали сервомоторов фрагменты кожухов расколотые кристаллические схемы смятые приводы непонятные узлы технический мусор с которым еще предстоит повозиться пошли ужинать сайков шерман объявил получасовой перерыв жаль ребята с твоего взвода сержант с сомнением посмотрел на андроида потом покосился на монитор стенда начатый несколько минут назад поиск данных застыл на двух процентах прогресса «Результатов ждать еще час, как минимум», — подумал сержант. «Ладно, пошли», — согласился он. Ночь явно передвиделась бессонная, а работать на пустой желудок не хотелось. Уже на пороге он обернулся, вновь бросив взгляд на андроида. Машина с погашенным реактором и поврежденными сервоузлами не выглядела опасной. Робот был надежно закреплен захватами стенда. Сайков ошибался. Андроид очнулся от информационного небытия сразу, как только вновь получил энергопитание. Он не испытывал присущие человеку боли, но машина обладала иными понятиями обратной связи и по-своему реагировала на события. Повреждения. Они ощущались повсюду. В ядро системы хлынули потоки данных, несущие сообщения о множественных ошибках и сбоях периферии. На этом фоне немногие уцелевшие датчики фиксировали обрывочную информацию. Рядом с ним находился человек. В эфире шел интенсивный обмен данными. Голос незнакомца не опознавался как командный образец. Андроид автоматически удалил все записи голоса и ДНК, когда утратил своих хозяев. Автоматная очередь, повредившая главный сервомоторный узел, привела к утрате нескольких нейрочипов ядра, но это было не критично он помнил все вплоть до роковой секунды отключения. Андроид преднамеренно не подавал признаков функциональности. Он застыл в захватах стенда, внимая голос у незнакомого человека, анализируя аудиоряд, улавливая серьезные изменения в лексике интеранглийского языка, в то время как его резервные видеосенсоры фиксировали технологическую оснастку помещения. Ничто не находило аналогов. Техника вокруг казалась чуждой, Речь человека, видоизмененной, из чего он сделал первый вывод. Прошло очень много времени с того момента, как дальнейшее существование утратило для него смысл. Не меняя положение резервных видеодатчиков, он мог наблюдать лишь один из множества голографических мониторов, на котором, помимо динамично меняющихся схем, притаились значения даты и времени. Открылась дверь. В помещение вошли двое военных. Они вывалили на стол обломки, оставшиеся от нескольких андроидов. Оружие людей выглядело незнакомым. Еще. Нужна завершающая информация. Он нашел ее. Маркировка на пластиковом кожухе терминала гласила. «Земля. Военно-космические силы. Крейсер «Титан». Человеку, очнувшемуся в подобной ситуации, потребовалось бы немалое время и изрядный запас личного мужества, чтобы сделать два безошибочных взаимосвязанных вывода. Прошло три столетия с момента последних запечатленных в памяти событий. На планету осуществлено вторжение. Последнее отодвигало на второй план все, что имело вес и значение три века назад, когда андроид, прошитый автоматной очередью, добрался до пещер, недолгое время находился без движения в одном из залов пока не пришел к выводу о полной бессмысленности своего дальнейшего существования теперь все изменилось потребность в дополнительной информации толкала к действиям обломки сваленные в груду ясно давали понять захватившие его люди расценивают андроидов как врагов и уничтожают их в ответ на промелькнувшие мысли пришел лакоичный ответ критические повреждения главного серво узла Тем временем люди куда-то вышли. Видеокамеры андроида повернулись в гнездах, фиксируясь на груди обломков, что выселось подле. Левая рука несколько раз дернулась, пока гнездо захвата со звонким металлическим щелчком не вырвалось из стенда. Андроид разжал механические пальцы. На пол посыпалась минеральная крошка. Его собственный мини-реактор был погашен. Временное питание подавалось извне, по кабелю. Подчиняясь команде, сработал аварийный привод. Небольшой стержень с утолщением на конце подался вверх. Ровно на два деления. В силовом блоке возобновилась реакция. Это был рискованный момент. Теплообменник заработал не сразу. В системе охлаждения циркулировал жидкий металл. Задержка не смутила андроида. Одна рука двигалась. Внешнее питание присутствовало, и он мог заняться самореконструкцией. Видеокамеры сфокусировались на доставленных в полевую лабораторию обломках других машин он потянулся к груди хлама, извлек из нее гироскоп самостабилизации с помятым кожухом. Сухо клацнули универсальные разъемы креплений. Деталь андроида, поврежденная автоматной очередью, упала на пол, а новая, несмотря на небольшую деформацию защитной оболочки, свободно встала на место прежней. Все узлы колониальных машин были унифицированы и могли взаимозаменять друг друга. Раздался приглушенный гул. Тест гироскопа только начался, а рука андроида, уже тянулась к следующей найденной среде обломков детали главного сервомотора. Вернувшийся спустя полчаса сержант Сайков нашел лабораторно-испытательный стенд пустым. Лишь на полу валялись поврежденные детали сервоприводов. Блестели свежими изломами металла вырванные крепежные гнезда, да терминал сигналил о сбое в процессах сканирования. «Андроид как будто испарился». Вместе с ним пропала часть обломков от других машин и еще исчез кожух с боковой панели компьютерного терминала, на котором стояло инвентарное клеймо крейсера «Титан».